Зоология. Царство животные. В воде и на суше, в почве, в воздухе и даже в органах растений, животных и человека всюду на Земле живут самые различные животные. В настоящее время их насчитывают около двух миллионов видов. Животные имеют большое значение в природе и жизни человека. Бабочки, шмели, пчелы осуществляют перекрестное опыление растений. Дождевые черви способствуют улучшению структуры почвы. Насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, муравьи сокращают численность животных, вредящих лесу и сельскохозяйственным растениям. С помощью животных в природе распространяются многие виды растений. С незапамятных времен люди занимаются рыбной ловлей, охотой на диких зверей и птиц, приручением и разведением их в неволе. Важнейшие продукты питания – мясо, молоко, мед, яйца, сырье для промышленности, мех, воск, шерсть, шелк, кожа, пух и для медицины – яд змей и пчел – люди получают и в настоящее время от животных. Многие животные наносят большой ущерб народному хозяйству, повреждают культурные растения, уничтожают зерно в хранилищах, губят сельскохозяйственных животных некоторые вызывают серьезные заболевания у человека. Люди издавна начали выяснять, какие животные встречаются в природе, каково их строение, какую пользу можно от них получить, как легче добыть то или иное животное в природе, как сохранить одни виды и уменьшить численность других. Постепенно такие знания накапливались и возникла наука о животных – зоология. Зоология изучает строение, развитие, образ жизни животных, их видовой состав, распространение, происхождение, значение в природе и жизни человека. Животные нашей планеты разнообразны по величине и форме тела. Например, у гигантского синего кита масса тела достигает 150 тонн, а многие мелкие существа можно обнаружить только с помощью микроскопа. Животные различны не только по внешнему облику, но и по внутреннему строению. Различно и их поведение. Несмотря на большое многообразие, все животные имеют общие признаки. Одни из этих признаков – клеточное строение, способность к питанию, дыханию, росту, развитию и размножению, присущи не только животным, но и растениям, грибам, бактериям. Другие признаки животных для растений являются исключением. К их числу относят гетеротрофное питание, то есть питание готовыми органическими веществами. Отсутствие прочной клеточной стенки, специфическая особенность обмена веществ, активное передвижение, ограниченный рост. У большинства животных имеются пищеварительное, дыхательное, нервное и другие системы органов, Которых нет у растений, грибов и бактерий. Для всех животных характерна четкая симметрия тела. У большинства, например, у майского жука, речного рака, лягушки, собаки, имеются одинаковые парные органы на левой и правой сторонах тела. Через тело таких животных можно мысленно провести только одну плоскость, делящую животное на две зеркально одинаковые половины. Животные с симметрично расположенными парными органами называются двусторонней симметричными, а симметрия их тела двусторонней. Двустороннюю симметрию тела имеют все активно передвигающиеся животные. Она позволяет им двигаться прямо линейно, сохраняя равновесие, с одинаковой легкостью поворачиваться вправо и влево. Животные, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют иную симметрию тела и внешне Похожи на цветки растений: шары, зонтики. Например, губки кишечнополосные. Через их тело можно провести несколько воображаемых плоскостей, каждая из которых делит животное на две зеркально подобные друг другу половины. Линии пересечения этих плоскостей расходятся от центра пересечения лучами. Такую симметрию называют лучевой. Лучевая симметрия тела позволяет малоподвижным или прикрепленным животным ловить добычу и чувствовать приближение опасности с любой стороны. В процессе длительного исторического развития у животных возникли приспособления к самым разным условиям существования и характеру питания. Этим во многом объясняется многообразие животного мира. В настоящее время зоологи подразделяют царство животных на два подцарства – одноклеточные и многоклеточные.